Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобою? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду? Утомленному жаждою не подавал воды напиться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 Когда кто уничижен будет, ты скажешь «возвышение», и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих.